Глава 4. Прислонившись спиной к дереву, Томас еще раз окинул взглядом Глейд свой новый дом, кошмарное пристанище, в котором он обречен провести возможно весь остаток жизни. Тень, от увитой плечом стены, вытянулась настолько, что уже наползла на край противоположной стены. Это помогло немного сориентироваться. Деревянная хибара, погруженная сейчас в густую тень, находилась в северо-западном углу, а небольшой лес — на юго-западе. Сельско-хозяйственный участок занимал северо-восточную часть Глейда. В юго-восточной стороне мычало, блеяло и кукарекала всякая домашняя живность. Прямо в центре площади зиял все еще незакрытый люк ящика, словно приглашал снова прыгнуть в него и вернуться домой. А неподалеку, примерно в футах в 20 к югу, располагалась какая-то приземистая будка, сложенная из бетонных блоков. В будке не было ни единого окна, виднелась только мрачного вида тяжелая стальная дверь с большой круглой ручкой наподобие колеса, вроде тех, какие используют для задраивания люков в подлодках. Глядя на будку, Томас и сам не понимал, что сейчас чувствует острее — любопытство и желание узнать, что находится внутри, или боязнь очередного страшного открытия. Едва он переключил свое внимание на проходы в центре каждой из четырех стен Глейда, как подошел Чак, держа в руках пару сэндвичей, яблоки и две металлические кружки с водой. Чувство облегчения, охватившее Томаса, удивило даже его самого. В этом мире он был не совсем одинок. «Фрайпан не обрадовался, что я пришел на кухню до ужина», — сказал Чак, усаживаясь под деревом и жестом приглашая Томаса сделать то же самое. Томас сел, взял было сэндвич, но остановился. В памяти вновь всплыла чудовищная сцена в старом доме. Однако голод одержал верх, и он принялся за еду, ощутив во рту упоительный вкус ветчины, сыра и майонеза. О, Господи! промычал Томас с набитым ртом, Умираю с голода! А я что говорил? Невнятно отозвался Чак, уплетая свой сэндвич. Откусив еще несколько раз. Томас наконец-то задал давно мучивший его вопрос. «Так что все-таки случилось с этим Беном? Он же на человека перестал быть похож!» Чак бросил взгляд на дом. «Я и сам точно не знаю», — пробормотал он. «Я его не видел!» Томас понимал, что Чак врет, но решил не давить на мальчишку. «Не думаю, что тебе бы понравился его вид, уж поверь мне!» — сказал он, грызя яблоко. Томас снова перевел взгляд на огромные просветы в стенах. Хотя отсюда и было плохо видно, ему показалось, что края каменных стен, ведущих в коридоры, какие-то странные. Глядя на стены, он вдруг почувствовал головокружение, словно не сидел у их основания, а парил над ними. Он тряхнул головой и спросил, «А там что, какой-то замок, что ли?» Чак замялся. м ну, я отсюда никогда не выходил». «Что-то ты темнишь», — сказал Томас, отправив в рот последний кусок яблока и делая большой глоток из кружки. До сих пор ему никто ничего толком не объяснил, и это начинало действовать на нервы. «Почему все здесь такие скрытные?» Так уж сложилось, в этом местечке творятся очень странные вещи, и большинство из нас не знает всей правды, в лучшем случае половину. Чака, видимо, все это нисколько не беспокоило, он был совершенно равнодушен к тому, что у него отобрали прошлое. Да, похоже, с ребятами что-то не так. Томас встал и пошел в направлении восточного прохода. «Никто мне не говорил, что я не имею права осмотреться!» Хотелось узнать об этом месте хоть что-нибудь, чтобы не сойти с ума. «Эй, погоди!» — крикнул Чак, пытаясь догнать Томаса. «Будь осторожен! Эти штуковины вот-вот закроются!» «Закроются? Ты про что?» «Да про ворота, Шанг!» «Ворота? Что-то я не вижу никаких ворот!» «Впрочем...» Томас был уверен, что просто так пугать Чак не станет. Было ясно, он упускает что-то очевидное. От этой мысли стало не по себе, и Томас замедлил шаг. Уже не очень уверенный в том, стоит ли приближаться к стене. «А как бы ты назвал эти большие проходы?» Чак указал на неимоверно высокие проемы в стенах. «Сейчас...» Ребята находились в каких-то 30 футах от них. Я бы назвал их большими проходами. Так вот, это ворота, и на ночь они всегда закрываются. Томас остановился, размышляя над словами Чака. Что-то не сходилось. Он поднял глаза, посмотрел по сторонам и уставился на массивные каменные стены, ощущая, как недоумение постепенно перерастает в откровенную тревогу. — В каком смысле закрываются? — Сейчас сам все увидишь, скоро вернутся бегуны, потом большие стены сдвинутся, и проход закроется. — Да ты бредишь! — пробормотал Томас. — Как можно сдвинуть эти исполинские стены? Чушь! Он пожал плечами и успокоился, решив, что Чак просто его дурачит. Наконец, они добрались до огромного просвета в стене, ведущего наружу, в длинные каменные коридоры. Разинув рот, Томас смотрел в проход. От увиденного у него перехватило дыхание. «Восточные ворота!» — объявил Чак с такой гордостью, будто сам их построил. Томас его почти не слушал. Пораженный тем, насколько большим оказался просвет, С близкого расстояния в ширину он был не меньше 20 футов и уходил высоко вверх до самого края стен, чьи торцы, обрамляющие проходы, были гладкими, за исключением одной странной детали. С левой стороны восточных ворот виднелось множество глубоких отверстий, диаметром в несколько дюймов. Отверстия были просверлены прямо в камне. Начинались у самого подножья стены и уходили вверх с интервалом примерно в фут. При этом из правого торца ворот прямо напротив отверстий выступали штыри, также несколько дюймов в диаметре и длиной в фут. Назначение конструкции угадывалось безошибочно. «Так ты не шутишь?» — спросил Томас. Его снова охватило волнение. «Стены и правда двигаются? А что я еще мог иметь в виду?» Томасу потребовалось какое-то время, чтобы собраться с мыслями. «Ну, не знаю. Я думал, есть какая-то обычная дверь или необычная стенка, которая выдвигается из основной стены. Не пойму, как такие громадины могут перемещаться. Да они, небось, здесь тысячу лет так стоят». От мысли, что стены могут сомкнуться и замуровать его внутри Глейда, как в ловушке, стало очень неуютно. Чак всплеснул руками. Да — То понятия не имею, знаю только, что они двигаются, причем с грохотом. То же самое происходит и в других частях лабиринта. Стены там перемещаются каждую ночь. От услышанного Томаса словно пронзило током. Он повернулся к мальчику. «Что ты сказал?» «То есть, ты сказал, лабиринт?» «Сказал, то же самое происходит и в других частях лабиринта!» Чак покраснел. «Я устал от твоих вопросов, с меня хватит!» Он пошел назад, к дереву, под которым они только что ели. Томас крепко задумался. Что находится за пределами Глейда? Лабиринт? Сквозь восточные ворота прямо перед собой он видел коридоры, уходящие налево, направо и прямо. Стены коридоров выглядели точь-в-точь точь как те, что огораживали глейд, да и пол был вымощен похожими массивными каменными блоками. Но заросли плюща там казались более густыми. В отдалении виднелось еще несколько просветов в стенах, ведущих в новые коридоры. А еще дальше, примерно в сотне ярдов, был прямой ход, заканчивающийся тупиком. — И правда, смахивает на лабиринт, — прошептал Томас, нервно хихикнув. — Чудесно! Ему стерли память и бросили в гигантский лабиринт. Ситуация представлялась настолько абсурдной, что делалось действительно смешно. — И тут случилось неожиданное. Из одного из правых ответвлений внезапно выскочил какой-то парень и побежал по главному коридору прямо на Томаса в направлении ворот, ведущих в Глейд. Мальчишка с раскрасневшимся лицом, покрытый потом настолько, что одежда прилипла к телу, пронесся мимо, едва взглянув на Томаса, и, не сбавляя скорости, помчался к приземистой бетонной будке возле лифтовой шахты, Томас проводил бегуна удивленным взглядом, не понимая, чего тот, собственно, так торопится. Почему бы ребятам не делать вылазки в лабиринт? И тут он заметил, что из остальных трех ворот выскочили парни, не менее взмыленные, чем тот, который прошмыгнул мимо него. Что-то недоброе таилось в лабиринте, если все они возвращались оттуда в такой спешке. Выбежавшие собрались у металлической двери маленькой будки. Кряхтя от усилия, один из мальчиков пытался крутануть ржавое колесо. «Так вот, значит, про каких бегунов?» — говорил Чак. «Интересно, а что они делали в лабиринте?» Тяжелая дверь наконец-то подалась, громко и противно лязгнув. Ребята общими усилиями распахнули дверь пошире и тут же скрылись внутри, с грохотом захлопнув ее за собой. Томас смотрел на все это, разинув рот, и пытаясь найти происходящему хоть какое-нибудь объяснение. «Да, было тут что-то такое, от чего по всему телу пробежали мурашки». Кто-то дернул его за рукав, выводя из состояния задумчивости. «Это вернулся Чак». Томас тут же буквально набросился на него. «Кто эти парни? Откуда они прибежали? Что это за будка такая?» Он повернулся и ткнул пальцем в сторону восточных ворот. «Почему вы вынуждены жить в центре этого чертового лабиринта?» От гнетущего чувства непонимания происходящего буквально раскалывалась голова. «А я больше ничего не скажу», — ответил Чак неожиданно твердо. Думаю, тебе надо пораньше лечь спать и хорошенько выспаться, и...» Тут он умолк и приложил правую руку к уху. «Начинается!» «Что?» — спросил Томас, удивленно глядя на Чака. Сейчас тот говорил как взрослый и уже не вел себя, словно маленький ребенок, которому очень хотелось видеть в Томасе друга. Внезапно... Воздух сотряс оглушительный грохот, сопровождающийся чудовищным треском и хрустом. Томас подскочил на месте, попятился, споткнулся и упал. Вокруг все затряслось, как при землетрясении. В панике Томас обернулся. Стены пришли в движение. Они действительно ползли, запирая его в глейде, как в ловушке. От внезапного приступа клаустрофобии сдавило дыхание. Легкие будто наполнились водой. «Не волнуйся, шнурок!» — крикнул Чак сквозь грохот. «Это всего лишь стены!» Томас был настолько поражен видом закрывающихся ворот, что едва услышал его. Он кое-как поднялся и сделал несколько неуверенных шагов назад, чтобы лучше рассмотреть происходящее. В то, что он сейчас видел, было почти невозможно поверить. Гигантская стена справа от них, пренебрегая всеми известными законами физики, ползла по земле, высекая искры и поднимая клубы пыли. От рокота дробящегося камня у Томаса завибрировали все кости. И тут он понял — двигается только эта стена. Она направлялась навстречу той, что слева, и собиралась вот-вот замуровать проход. Штыри были готовы войти в отверстие. Томас посмотрел на другие ворота. По всем четырем сторонам Глейда, смещаясь влево и перегораживая проходы, двигались правые стены. Это невозможно. Ужасно захотелось убраться отсюда. В последний момент проскочить в закрывающийся створ ворот и сбежать подальше от чертова Глейда. Но здравый смысл одержал верх. В лабиринте наверняка куда опаснее, чем здесь. Он попытался представить себе, как работает вся конструкция. Очевидно, огромные каменные стены сотни футов в высоту скользили по земле, как раздвижные двери. В памяти промелькнул смутный образ из прошлой жизни. Томас постарался ухватиться за обрывок воспоминания. Дополнить картину лицами, именами, окружающей обстановкой. Но все растворилось в сумраке. Его пронзило щемящее чувство тоски. Выступающие штыри правой стены плавно вошли в круглые отверстия левой, и стены сомкнулись. По Глейду прокатился жуткий грохот. Все четыре прохода закрылись. Томасу опять стало не по себе. По телу пробежала легкая дрожь, которая, впрочем, тут же исчезла. Внезапно он ощутил удивительное спокойствие. «Вот это да!» — выдохнул он. Понимая, впрочем, что простое «вот это да» никак не соответствует масштабам увиденного. «Фигня, как сказал бы Алби!» — буркнул Чак. «Со временем привыкнешь!» Томас огляделся. Теперь, когда они были наглухо замурованы в Глейде, атмосфера этого места полностью изменилась. Он попытался понять, для чего закрывались выходы, но предположение было одно хуже другого. Либо их запирали тут, как в тюрьме, либо ограждали от чего-то извне. Мысль о том, что в лабиринте таится какая-то смертельная опасность, Снова вывела Томаса из состояния душевного равновесия. Вернулся страх. «Да пошли уже!» — сказал Чак, дернув его за рукав. «Поверь, к ночи тебе лучше быть в постели!» Понимая, что выбора нет, Томас попытался справиться с бушующими в душе чувствами и побрел за мальчиком.